игра. Он чуял его запах. Даже спустя столько лет жизни в областном центре, где он стал рабом своих вредных привычек, волк не утратил остроту обоняния. Да, его добыча была где-то впереди и совершенно не ожидала появления старого знакомого. «И за каким дьяволом зайца понесло в этот лес?» подумал он. Конечно, для удобства охоты можно было бы встать на все четыре лапы, однако волк слишком привык находиться в вертикальном положении. Да и расклешенные брюки однозначно мешали бы подобному передвижению. Поэтому он продолжал красться на задних лапах, жадно втягивая носом лесной воздух, наполненный ароматами хвои, прелой земли, диких ягод, зайца и кого-то еще. Да, в лесу был кто-то еще... Кто-то вкусный и сочный Такой аромат всегда витал лишь в одном месте Местом отделе рынка И волк прекрасно знал, кому он принадлежит Его клыкастая пасть мгновенно наполнилась слюной В животе сладко заурчало Новый аромат манил, и он совершенно забыл про зайца В голове пульсировала всего лишь одна мысль Есть, есть, есть Она ослепляла волка И сводила с ума Он ускорил шаг Побежал, совершенно не обращая внимания на то Что ветви кустарников Ворвали его новые брюки и рубашку Били его по морде Что корявые корни вековых деревьев Цеплялись за лапы Норовя уронить Запах усиливался Казалось, он стал материальным Вполне себе осязаемым Хотелось радостно завыть Волк начал клацать зубами Внезапно перед ним выросла Высокая фигура в бежевом плаще От неожиданности волк оторопел И стал как вкопанный Нет Подумал он Не может быть Чтобы это было этот верзило Волк осторожно двинулся вперед и позвал Товарищ Незнакомец не обернулся А лишь слегка затрясся Странно Подумал волк Сделав еще один шаг Гражданин Незнакомец начал трястись чуть сильнее. «Эй!» Недовольно буркнул волк и положил лапу на плечо незнакомца. И вдруг он услышал звонкий детский смех. Незнакомец резко повернулся к волку, и тот увидел перед собой смеющуюся поросячью мордочку. Вдруг что-то укололо его в бедро, и он начал терять сознание. Волк не знал, сколько проспал. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на длинном резиновом коврике. Аромат леса пропал. Зато теперь воздух был наполнен запахами резины, машинного масла, древесины и свинины. «Значит», — решил волк, — «это был не сон». Он попытался подняться и неожиданно для себя обнаружил, что на его шею кто-то нацепил ошейник, лязгнула цепь. «Какого черта?» — прохрипел волк, ощупывая шею. Да, это был ошейник. Он попытался снять его, однако обнаружил, что тот был заперт на навесной замок. Ему это очень не понравилось. Что-то заскрипело справа от него. Волк поднял глаза и с удивлением увидел, что к нему приближается маленький трехколесный велосипед, на котором гордо восседает улыбающийся поросенок в синем комбинезончике и такого же цвета кепочки. «Здравствуй, волк!» Радостно произнес поросенок. «Я хочу сыграть с тобой в одну игру!» «Что?» Удивился волк. «Да я тебя!» Однако поросенок его будто не слушал. «Ты давно охотишься за зайцем, поэтому стал мастером в этом деле. Сегодня ты побежишь не за добычей, а сам будешь убегать от своей смерти. У тебя будет полчаса на то, чтобы спасти себя в этой гонке. Если справишься...» то получишь ключ от ошейника. Если нет, или если попытаешься спрыгнуть с ленты, то цепью ты будешь затянут в пилораму. Игра началась. Ниф-ниф! Где-то в глубине помещения раздалось текание маленьких копыт. Что-то щелкнуло. И вдруг коврик, оказавшийся лентой конвейера, поехал под ногами. А за спиной послышался вой вращающегося диска пилы. волк понял, что если сейчас не побежит, что его разрежет пополам. Ему стало очень страшно. Он вскочил на задние лапы и побежал. Поначалу ему удалось подстроиться под скорость ленты. Однако спустя некоторое время волк почувствовал, что начинает задыхаться. Многолетняя привычка выкуривать по пачке сигарет в день давала о себе знать. В пасти все пересохло. Пот застил глаза. Волк бежал. Бежал изо всех сил под внимательным взором улыбающегося поросенка. Вскоре он заметил, что ему не хватает скорости, и лента приближает его к пиле. В отчаянии волк стал на все четыре лапы, штаны предательски стесняли движение, ремень впился в пивное брюшко. Он начал задыхаться. Страшная мысль начала пульсировать в его голове. «Не смогу! Не смогу! Не смогу!» А пила была все ближе и ближе. Он уже чувствовал хвостом легкий ветерок. Еще немного, и металл вопьется в его тело, Волк заскулил. «Не хочу умирать!» — крикнул он и неожиданно для самого себя спрыгнул с ленты. «Нов-нов!» тут же позвал поросенок, и волк почувствовал, как цепь, прикрепленная к ошейнику, натянулась и потащила его назад.